В город Грауль протянул руку и потрепал сына по волосам. «Петр прав. Я нужен нашему народу, да и ты тоже». «Я?» — удивился Пауль. «Но ты же знаешь русский язык», — пояснил отец. Пауль задумался, а затем, понимающий, кивнул. Дети почти всех сотрудников компании знали русский язык, поскольку владелец трансвальских золотых приисков, великий князь и дядя русского императора, открыл в штаб-квартире, а также в Крюггексдорпе и других городках, расположенных на территории его поместья, школы, которые были еще одним раздражающим фактором для местных протестантских проповедников. По мнению проповедников, максимум, что должен уметь истинный бур, — это читать Библию. А главная его задача — обрабатывать землю, дарованную им Господом, и слушать старших. Программы же школ, которые сразу стали называть русскими, были таковы, что далеко выходили за пределы этих рамок. Но сейчас люди, окончившие эти школы, для буров были на вес золота. Следующее утро началось с суеты. Что следует делать, все люди, составлявшие маленький партизанский отряд, знали уже давно. Поэтому подрывники во главе с кунцем Ретифом, Когда-то в той далекой и уже казавшейся сказкой мирной жизни, являвшемся заместителем начальника службы подровняков на приисках, сразу после завтрака выдвинулись из лагеря. Грауль же вместе с сыном и стариком Вильюном расположился в развалинах поста приисковой стражей неподалеку от превращенной в щебень обжиговой печи. Им предстояло сыграть роль сторожевого охранения. Осада Блумфонтейна далась англичанам нелегко. Буры успели сосредоточить в городе почти 25-тысячный гарнизон и загодя подготовить две линии укреплений, причем таких, с которыми англичане еще не сталкивались. Достаточно сказать, что командовавший всей артиллерией буров в Блумфонтейне французский волонтер-капитан Роже де кари проложил железнодорожные пути прямо по улицам для того, чтобы Два имеющихся у буров в городе бронепоезда получили возможность быстро прибыть к месту штурма и поддержать буров своими пушками и пулеметами. Англичане были уверены, что буры стянули в столицу Оранжевой Республики все свои бронепоезда. Обороняющиеся в Блун-Фонтейне войска отбили три штурма, и лишь когда англичане начали четвертый, остатки гарнизона вырвались из ставшего смертельной ловушкой города когда в тыл атакующим нанес удар Луис Бота. К тому моменту в гарнизоне было всего около полутора тысяч боеспособных буров. Еще около девяти тысяч лежали по подвалам превращенных в щебень домов. Остальные либо погибли в бою, либо умерли от ран из-за недостаточного ухода и почти полного отсутствия медикаментов. Но бота не остановился на этом. Англичане еще не догадывались, что он им готовит. После взятия Блумфонтейна, фильммаршал Робертс отправил в Лондон самодовольную телеграмму, в которой утверждал, что сопротивление Буров окончательно сломлено и что теперь британские войска парадным маршем войдут в Йоханнесбург и Приторию Филадельфию. Впрочем, на первый взгляд показалось бы, что он прав. Организованные армии у Буров Больше не было Все, что могли, они стянули к Глумфонтейну А прорыв гарнизона обеспечивался отрядом Численностью, по прикидкам англичан, тысячи в четыре И, судя по всему, это были последние войска буров Да и те были едва собраны Иначе почему они не ударили раньше Когда еще существовал шанс заставить англичан снять осаду Или хотя бы большими силами Кроме того, за время отступления и осады Буры потеряли большую часть своей артиллерии и все бронепоезда. Анализ повреждений никто среди англичан провести не удосужился. Осмотр был сделан крайне поверхностно, и обломки броневагонов бурских поездов служили не основанием для выводов, а фоном для хвастливых фотографий. Ну и с чем они остались? Разумеется, фельдмаршал Робертс был совершенно уверен в скором и победоносном завершении войны. К вечеру следующего дня земля под ногами слегка вздрогнула, а затем донесся отдаленный грохот. Дежуривший у полуобвалившейся стенки, обращенной в ту сторону, откуда появление англичан было наиболее вероятно, Дидерхис повернулся к сидевшим у еле горящего костерка Горту и Паулю и, усмехнувшись, сообщил. вал Рифс подорвали. «А может, Драйфонтейн?» — предположил Пауль. — Нет, — мотнул головой Вильюн. — Драйфонтен вон там, а оттуда. Точно, Вал Рифс. Драйфонтен будет следующим. И после короткой паузы удовлетворенно заявил. — Ну, скоро снимаемся. Пауль кивнул. План этой операции на последней стоянке обсудили еще раз, уже с участием всех членов отряда, поскольку опасаться утечки сведений... К врагу в случае пленения кого-нибудь уже не имело смысла. Отрял был слишком мал и мобилен для того, чтобы не суметь оторваться от более-менее крупного соединения противника и слишком силен для английского патруля, тем более, что вероятной встречи как с первым, так и со вторым была очень мала. Сразу после захвата англичане взяли прииски под усиленную охрану, но прибывшие туда инженеры, увидев, во что превратилось подорванное бурами оборудование, схватились за голову и сообщили, что охранять тут нечего. Все наиболее богатые поверхностные жилы за 17 лет интенсивной эксплуатации были уже выбраны, а промышленная добыча после уничтожения оборудования оказалась совершенно невозможна. Добычу золота в трансвале теперь надо было начинать с нуля. Причем быстро выйти даже на самоокупаемость не предоставлялось возможным. Между тем развернувшаяся в стране партизанская война и затеянная англичанами для противодействия ей создании системы блокгаузов, требовали задействования просто чудовищного количества войск. Поэтому держать крупный отряд на охране металлического лома было глупо, а мелкий Бурские партизаны сразу же перебили, после чего англичане плюнули на охрану приисков и занялись более насущными делами. Так что все трое знали, что подрыв шахт должен начаться только после того, как все шахты будут заминированы, и потому взрывы сейчас начнут доноситься один за другим. Так и произошло. Через два дня после взятия Блумфонтейна к Робертсу прибыла делегация бурских женщин с просьбой передать им раненых. Бобс некоторое время помурыжил женщин, иронически осведомляясь у них, означает ли их прибытие в качестве парламентеров, что у буров уже совсем не осталось мужчин, и не стоит ли им в этом случае сначала подписать капитуляцию, а уж затем договариваться об обмене военнопленными. Тем более, что во время этого разговора рядом с ним находился молодой, но уже известный репортер «Морнинг Пост» сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, прославившийся своими книгами о Малакатской и Суданской кампаниях. Фельдмаршал вполне обоснованно рассчитывал, что и по итогам этой кампании молодое дарование напишет книгу, в которой ему, Робертсу, будет отведено достойное место. Старина Бопс подозревал, что нынешняя война последняя в его карьере. Ему было уже 72 года, и он сильно сомневался, что возраст позволит ему принять участие еще в какой-нибудь компании. Громкое окончание военной карьеры в виде книги о его последней войне с ним самим в качестве, если не главного, то одного из главных героев его весьма привлекало. Он старался держать Сэра Черчилля поближе к штабу, хотя молодой храбрец постоянно рвался на передовую. Но до такое поведения корреспондента было вполне объяснимо. Все-таки Черчилль — отставной английский офицер. Так что фельдмаршал Робертс, в конце концов, великодушно разрешил женщинам забрать раненых, правда, не всех, а тех, кто не был способен передвигаться самостоятельно. Впрочем, среди тех, кто оставался в Блумфонтейне, таковых было подавляющее большинство. Все, кто мог ходить, пошли на прорыв. Как только трое стоявших в сторожевом охранении снялись со своего поста, в вышине послышался едва различимый треск. Стой, старик Бур скинул руку и, поднеся ладонь к глазам, несколько мгновений вглядывался в небо. Вот дьявол! Английская муха! Всадники поспешно дали шинкелей коням, торопясь укрыться под деревьями. Первый самолет появился у англичан уже после Крунстада. Ходили слухи, что какой-то английский аристократ, купивший самолет у русских одним из первых, добился разрешения прибыть в Южную Африку, дабы испытать возможность использования самолет в целях разведки и быстрой передачи сообщений на местности, не оборудованной телеграфом. Но британское командование довольно долго мурыжило энтузиаст авиации, не желая усложнять уже привычную методику управления войсками. И только чудовищные потери Крунстада, понесенные как раз вследствие того, что бурам удалось достичь максимальной скрытности в размещении артиллерии, пулеметов и засадных позиций, привели к тому, что британский аристократ сумел таки продавить косность английских генералов и начал летать. Первые же полеты принесли результаты. Так англичанам удалось избежать аж трех бурских засад. Но затем буры, похоже, соотнесли появление английской мухи со своими неудачами, и на очередном вылете английский самолет был сбит. Британское командование уже оценило преимущество, которое давала авиаразведка, поэтому срочно выписало из Лондона еще три самолета которые прибыли как раз к тому моменту, когда буры развернули широкомасштабную партизанскую войну. Однозначного успеха авиации не было. С одной стороны, буры почти мгновенно сбили два из трех английских самолетов, уж больно они были тихоходными. С другой, третий самолет успешно летал почти три месяца, обнаружив несколько десятков партизанских лагерей. Правда, для этого самолету необходимо было взлетать ночью, чтобы успеть до рассвета засечь горящие костры, поскольку днем обнаружить лагерь с высоты, считавшийся безопасной в случае огня с земли, было слишком затруднительно, а снижение означало немедленную гибель. Посадка же, соответственно, происходила уже после рассвета. В итоге было принято решение считать, что самолет ограниченно годен для использования в военных условиях, но может быть весьма полезен, например, против ополчения диких племен и другого противника, не современным оружием. Однако здесь и сейчас он был совсем ни к чему. И чего это его принесло, недоуменным поинтересовался Пауль, спрыгивая с лошади и пуская ее вокруг себя, чтобы слегка остыла от галопа, которым им пришлось уходить под деревья. «Наверное, тоже услышали взрывы», предположил Грауль-старший хотя я не думал, что у англичан поблизости имеется самолет. С началом активной партизанской войны англичане вытребовали из Лондона еще шесть самолетов, но к тому моменту, когда они прибыли, все уже было кончено. Битву при Крунстаде англичане все-таки выиграли. К Крунстаду английские войска приобрели уже неплохой опыт боев и сумели его осмыслить. Для противодействия бурским стрелкам англичане создали специальные команды снайпинга, членов которых назвали снайперами, по примеру охотников, бьющих в лед Бекаса. Уже к началу осады Блунфонтейна английские войска были переодеты в новые мундиры цвета хаки, чтобы отсутствием ярких цветовых пятен в одежде солдата затруднить бурским стрелкам прицеливание. Английская артиллерия также научилась вести огонь с закрытых огневых позиций. А если учесть соотношение сил и средств, англичане просто не могли проиграть это сражение. Но Кронстат обошелся англичанам в 42 тысячи погибшими. Правда, большинство из них не были убиты в бою, а умерли от ран. Бурские огневые мешки были устроены так, что не то чтобы выбраться, но и просто подобраться к попавшим в них было очень трудно. А по тем, кто в них угодил, бурская артиллерия продолжала работать часами. Оказать раненым своевременную первую медицинскую помощь было невозможно. И к тому моменту, когда до них, наконец, добирались врачи, многих уже поздно было спасать. Те же, кому удалось помочь, все равно по большей части стали инвалидами, ибо даже у легко раненых, скажем, в мягкие ткани конечностей, к тому моменту, как медицинская помощь становилась возможной, начиналась гангрена. Так что после Крунстада английское командование получило на свою шею еще и более 100 тысяч инвалидов, для ухода за которыми пришлось специально выделить людей. Вкупе с почти полным истощением огнеприпасов и продовольствия Это привело к тому, что после сражения англичане простояли под Крунстадом почти три месяца, то есть пока не переправили раненых в Кейптаун и не пополнились людьми, огнеприпасами и снаряжением. Столь чудовищные потери были вызваны тем, что буры подготовили для англичан серию последовательных ловушек, выстроенную так, что вырвавшись из одной, англичане тут же попадали в другую, затем в третью. А когда старина Бобс сумел все-таки вычислить, так сказать, алгоритм, его штаб был уничтожен массированным артналетом. Кроме самого фельдмаршала погибли еще три британских генерала, дюжина полковников и тот самый молодой, но уже известный репортер Морнинг-Пост, потомок герцогов Мальборо, Черчилль. Это сражение стало вершиной бурского военного искусства. В нем были очень ловко использованы главные преимущества буров – мобильность, в том числе и артиллерии, хорошая стрелковая подготовка и знание местности. Но победить в войне они уже не могли. Англичан на юге Африки теперь было слишком много. После гибели фельдмаршала Робертса командование принял его начальник штаба Гораци Герберт Китченнер, и буры сразу же почувствовали эту перестановку на собственной шкуре. Если Робертс во всех своих войнах старался оставаться джентльменом даже по отношению к диким племенам, не говоря уж о бурах, являющихся потомками европейцев, то Кит Ченнер воспринимал всех, кто противится британскому владычеству, как непокорное быдло, которое необходимо уничтожать всеми возможными способами. Так что, придя к власти, генерал немедленно продемонстрировал, что не намерен церемониться с этими бунтовщиками. И спустя всего лишь неделю после окончания битвы у Крунстада на всей территории, удерживаемой английскими войсками, запылали бурские фермы. С подрывниками Реттифа они встретились через полтора часа после того, как улетела английская муха. Впрочем, она не сильно задержалась над головами и, повисев в вышине всего лишь полчаса, повернула назад. Похоже, пилот разглядел, что золотодобывающие шахты взорваны, и теперь торопился сообщить британскому командованию, что расходы на добычу трансвальдского золота только что еще больше возросли. И вообще, если учесть, что ребята Рэтифа, натворили в Кимберли, за время этой войны экономика Южной Африки понесла столь гигантские потери, что ее восстановление хотя бы в прежних объемах должно было затянуться «На десятки лет». «Все сделано, капитан», — доложился Кунц. «У нас осталось немного взрывчатки, так что мы подорвали еще несколько более мелких шахт. Но с ними у англичан будет не слишком много проблем. Повозятся и откопают, а вот большие...» — он довольно улыбнулся. Грауль одобрительно похлопал его по плечу. «Ничего, мы сделали все, что могли. И куда мы теперь?» — поинтересовался командир подровников. Грауль вздохнул, бросил взгляд на юг, откуда должен был подойти отряд Горлохватова, и тихо сказал «В Лоренсу Маркиш». Когда английские войска под предводительством Китченера начали проводить политику выжженной земли, из старых сараев на бурских фермах были выкачаны и отремонтированы владельцами фургоны, на которых предки нынешних буров уходили за реку Вааль. Всем в трансвале было известно, что владелец золотых приисков, русский великий князь, еще весной 1904 года прислал корабль для вывоза семей своих работников из охваченной войной страны. Тогда воспользоваться этой возможностью решились немногие. Еще оставалась надежда на то, что англичане, если и не проиграют эту войну, то хотя бы пойдут на уступки. Но пароход все равно ушел переполненным потому что русские согласились принять на борт всех, кто захотел уехать вне зависимости от национальности и без оплаты. А когда спустя два месяца он вернулся, вокруг Лоренсу Маркиша уже стоял палаточный лагерь беженцев. Через две недели после того, как пароход отчалил во второй раз, в португальский порт вошло еще шесть пароходов, четыре из которых были знакомыми Буром, судами русско-трансвальской оптова, розничной компании. Они привезли продукты, одеяла, палатки и два десятка русских врачей, а также послание от великого князя Алексея Романова. Он приглашал буров переселиться под руку русского царя, обещая им защиту и возможность жить, как они пожелают. То есть бурам предлагалось поступить так, как однажды уже поступили их предки, бросившие поля и фермы и ушедшие за реку Вааль. Слухи об этом послании разошлись по трансвалю и оранжевой республике как круги по воде, и очень скоро после того, как запылали бурские фермы, многие семьи, особенно из числа тех, что потеряли на войне своих мужчин, погрузились на фургоны и двинулись на запад. Возобновившиеся наступления англичан с каждым днем и с каждой пройденной армией Киченера Милий лишь усиливало этот исход. Несмотря на то, что с октября 1904 года на линии Лоренсу Маркиш Дальний работало уже 16 транспортных пароходов, непрерывно перевозивших желающих переселиться, лагерь под Лоренсу Маркишем безудержно разрастался. И вот теперь настало время отряду Грауля отправиться туда.